Глава 16 Где-то далеко впереди вдруг раздался звук рожка, говорящий о том, что гончие взяли след, и мужчины пришпорили лошадей, стремительно вырываясь вперед. Охота началась. Какое-то время я держалась рядом с другими охотниками, все дальше углубляясь в лес, куда уводила нас жертва. Благородный олень, чей страх и отчаяние я чувствовала даже отсюда, но вскоре мне это надоело — и я понукнула а скоро замедлиться, наслаждаясь тишиной и одиночеством. Наблюдать за тем, как несколько десятков людей загоняют несчастную жертву, я не хотела. Такая охота меня не прельщала. Я предпочитала охотиться один на один, чтобы шансы были примерно равны. Охотники уже давно пропали где-то вдали. Я же теперь медленно ехала по спящему лесу, оглядываясь по сторонам в попытке отыскать тропинку — Когда внезапно услышала это. Легкий шорох, как будто кто-то поднимался с сопревших листьев, а потом оглушительный треск веток, говорящий о том, что крупный зверь, а в том, что это был он, у меня сомнений не оставалось, стремительно приближается. Вепрь, дикий кабан, безошибочно поняла я, почувствовав резкую вонь, ударившую в нос. К чести оскура он, хоть и нервно прядал ушами, остался стоять на месте, доверяя своему седаку. Спустя минуту я увидела его — огромную бурую тушу на коротких ногах, в холке, достигающую почти полутора метров, и с клыками длиной с мужскую ладонь. В крошечных глазках светилась лютая злоба и ярость, и я, наконец, отмерла, поняв, что пора действовать. В любой другой ситуации я, не задумываясь, пустила бы лошадь с места в карьер. Но, увы, лес, в котором Вепер чувствовал себя в родной стихии и развивал огромную скорость, ломясь сквозь кусты и мелкий подлесок, не давал мне возможности уйти от него верхом. А значит, я огляделась по сторонам, чтобы убедиться, что вокруг никого нет, и молниеносно соскочила с лошади, закрывая ее собой, спокойно дожидаясь появления кабана». Все хорошо, Аскура, успокаивающе проговорила я, и же Ребец ответил мне тихим жалобным ржанием. Кажется, он не был уверен в благополучном исходе этой битвы так же, как я. Вепрь приближался, и теперь я могла рассмотреть его во всех подробностях: матерый, с загнутыми пожелтевшими клыками и глазами, в которых плескалось желание убивать. Я вскинула руки, чтобы улучшить подходящий момент. Но в тот же миг случилось нечто странное, и тяжелая туша вдруг поднялась высоко в воздух и была отброшена назад. Раздался оглушительный виск, в котором смешались ярость и боль, и вепрь, вскочив на короткие толстые ноги, резко изменил свою цель, бросившись на того, кто стоял за деревьями. «К счастью, я не увидела того, что последовало дальше, но мне хватило и того, что услышала». Омерзительный хруст костей и истошный виск, резко оборвавшийся, следом за которым наступила оглушительная тишина. Фигура, завернутая в черный плащ, вышла из-за широкого ствола дерева, и я поняла, что не ошиблась, почувствовав его силу. Это был темный лорд, и сейчас мужчина быстрым шагом направлялся ко мне, плотно сжав губы. «Леди, вам что, жить надоело?» почему вы вместо того чтобы пытаться спастись спрыгнули с лошади лорд кажется был зол впервые изменив свои выдержки и это открытие меня слегка позабавило вы в порядке леди лилиан мужчина видимо по-своему истолковал мое молчание потому что голос его стал немного мягче позвольте я помогу вам забраться обратно в седло Я уже хотела было отказаться, но вовремя вспомнила, что мне следует изображать благовоспитанную леди, оказавшуюся в беде. «Благодарю вас, лорд Адриан», — ответила я любезно, подходя к нему ближе, и, приподняв бархатный аметистовый подол юбки, аккуратно поставила ножку на сцепленные в замок крепкие мужские ладони. Стоило мне сделать это, как мужчина легко, словно я была пушинкой, подсадил меня в седло и теперь смотрел снизу вверх. Слишком изучающе, слишком пристально. «Нам следует вернуться в лагерь. Кажется, — мужчина усмехнулся, — у нас сегодня будет весьма разнообразное меню на обед». По лесу мы ехали молча. Не знаю, о чем думал темный лорд. Я же размышляла о том, заметил ли он мое странное поведение там, в лесу, когда я собиралась выпустить силу. «Или нет? И как он вообще вдруг оказался рядом, что я его не заметила? Разве он не должен был преследовать оленя?» Как будто в ответ на мои мысли граф вдруг продолжил. «Вам повезло, что я случайно оказался рядом, иначе могла бы случиться трагедия». Я искоса взглянула на него, но промолчала. Говорить о том, что вепер не представлял для меня никакой опасности не стало. «Пусть думает, что я до сих пор шокирована». «Вы хорошо держитесь для той, кто едва избежала смерти», — добавил граф, явно стремясь вывести меня на разговор. «Мысли он мои, что ли, читает?» «Вам виднее, граф. Признаться, я впервые оказалась в такой ситуации», — произнесла я, вглядываясь вдаль и не желая откровенничать с темным. «Тем временем мы выехали на лесную дорогу, и я вдруг почувствовала запах костра и услышала далеко впереди голоса людей». Значит, лагерь был уже близко. «Давайте на перегонки!» Неожиданно для самой себя предложила я, резво пуская оскоро в голоб. Граф лишь усмехнулся, принимая мой вызов, и в тот же миг его скакон вырвался вперед. Как оказалось, наши лошади ничем не уступали друг другу. Лошадь графа была более изящной и стремительной, но в лесу ей просто негде было разогнаться — Иначе, уверенно, она выстрелила бы как стрела, оставив меня далеко позади. Галопа скоро был плавен, как течение реки, а мощные ноги, уверенно не сбиваясь, преодолевали любые неровности почвы и небольшие препятствия в виде поваленных брёвен, которые он легко перескакивал с огромным запасом. Мы неслись параллельно, и мне казалось, я видела азарт, что зажегся в глазах лорда, когда он периодически смотрел на меня». И лишь когда до лагеря осталось сотни метров, я перешла на рысь, давая лошади графа формально победить, вырвавшись на полкорпуса вперед. Впрочем, кажется, лорда ничуть не обманул мой маневр, и, обернувшись ко мне, он произнес: Вы прекрасно держитесь в седле, леди Лилиан, тем более, что жеребец под вами довольно горячий сноровист. Эти слова заставили меня взглянуть на графа по-новому. Слишком уж его фраза была Слишком. Но уже следующая его фраза сказала мне, что граф выше подобных пошлостей. «Неужели вы научились этому у своих приемных родителей?» Я внутренне похолодела, ругая себя за то, что, отдавшись ощущению свободы, забыла об осторожности, в то время как темный лорд продолжал холодно анализировать каждый мой шаг. Какие еще выводы он мог сделать обо мне? Мы уже подъезжали к лагерю, а потому перешли на спокойный шаг. Не угадали, граф. Верховой ездой я увлеклась относительно недавно, получив наследство. «Впечатляет, особенно учитывая, что вы в дамском седле». Я лишь улыбнулась, услышав эти слова. «Неужели лорд делает мне комплимент?» «Спасибо за незабываемую прогулку, леди». Коротко поклонившись, мужчина направил коня к егерям, видимо, чтобы объяснить им, где искать тушу вепря. Я же, спешившись и передав Аскура конюху, вдруг с запозданием поняла, что так и не поблагодарила графа за спасение, как сделала бы это любая другая леди на моем месте. Черт, подумала я, направляясь в палатку, которую поставили специально для дам. «Непростительный промах!» Гости, собравшись с небольшими группами, обсуждали удачную охоту. Мужчины делились наиболее волнительными и интересными моментами. Их дамы, охая и ахая в нужных местах, поддерживали видимость интереса. Я то и дело, ловя на себе заинтересованные взгляды от лордов и весьма недружелюбные и завистливые от их дам, взяла протянутую мне слугой тарелку с дичью и, отойдя подальше, незаметно выбросила ее содержимое в траву. Никто не должен догадаться, что я ничего не ем на королевских трапезах. «Лилиан!» Глубокий бархатный голос, раздавшийся позади, заставил меня оглянуться. За моей спиной, сложив руки за спиной, стоял Родерик. «Вы здесь одна?» «Оставьте тарелку здесь, слуги потом уберут». Голосом, привыкшим отдавать приказы, сказал он мне. Пройдемся вдоль берега». «С удовольствием!» Чарующе улыбнулась я, с удовлетворением отметив, как кадык короля нервно дернулся. «Значит, рыбка еще глубже заглотила наживку». Некоторое время мы гуляли вдоль небольшого озерца, рядом с которым стоял лагерь. Вода, еще мутная после зимы, сейчас в сумерках казалась практически черной. Риан рассказал мне, что случилось на охоте. Король вдруг резко остановился, разворачивая меня к себе, и я заметила морщинку, пролегшую меж его бровей. «Непростительная ошибка с моей стороны оставить вас одну. Если бы вы пострадали...» все обошлось, Родерик», — мягко улыбнулась я. «Ваш друг успел вовремя, иначе...» Мой голос предательски дрогнул, и я, опуская взгляд, дала королю сполна ощутить мою беспомощность и хрупкость. Притворную. «Интересно, откуда я вообще знаю, как разжигать в мужчинах этот огонь?» В очередной раз думала я... «Чувствуя, что король пожирает меня пылким взглядом, в котором мне отводилась роль невинного агнца. Временно невинного, конечно же, пока хищник не решится испробовать его. Вы помните, что я говорил вам о маскараде? Мы с королем все же двинулись дальше по берегу». «Конечно». «Вот». Король снял с мизинца левой руки роскошный перстень с крупным сапфиром и положил его мне на ладонь, накрывая ее сверху своей. «Это пропуск в мою тайную библиотеку. На тот вечер, когда состоится балмаскарад, вы можете воспользоваться им, чтобы поискать интересующие вас книги. Но помните...» Родерик наклонился ко мне так близко, что его дыхание защекотало пряди волос у виска. «Я хочу, чтобы вы самолично вернули мне его, когда вечер закончится». Внутренне я возликовала, и все так просто — Он сам дал мне ключ и даже не будет контролировать, что я там буду делать, в обмен на мою благосклонность после бала. Я надеюсь, вы по достоинству оцените этот мой подарок, Лилиан. Король понизил голос, так как к нам приближалась толпа его воздыхательниц, возглавляемая его нынешней или уже бывшей любовницей, леди Шарлоттой. Не сомневайтесь, Родерик. Улыбаясь, ответила я, наблюдая, как красивое лицо леди исказила злобная гримаса, а взгляд перебегает с короля на меня и обратно. Ого, да бедняжка кажется влюблена в него. Жаль только, что король выбрал себе новую крепость для осады, уверенный, что она совсем скоро падет. Меня.